глава сорок четыре в тот момент когда лаура реши со своим отцом покидала грас гриной находился на другом конце города в мастерской арнульфи и мацерировал жанкии он был один и в хорошем настроении его время в гграсе кончалось предстоял день триумфа у него в хижине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 а двадцать пятую самую роскошную самую важную эссенцию он получит сегодня у него уже приготовлен тегелек с многократно очищенным жиром кусок тончайшего полотна и баллон чистейшего спирта для последней добычи местность была развеана стояла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 что Гринуй явственно ощущал ее даже за городом у своей хижины. Теперь она пропала, исчезла. Ее нельзя было обнаружить обонянием. Гринуй словно окаменел от страха. «Она мертва», — подумал он, — «потом еще ужаснее. Меня опередил другой». «Другой сорвал мой цветок и присвоил себе аромат!» Он не закричал. Для этого потрясения было слишком велико, но слезы собрались в уголках его глаз и вдруг хлынули потоком. И тут явился к обеду Дрио из четырех дофинов и, между прочим, рассказал, что сегодня утром второй консул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 но по дороге, указанной ему нюхом, на юг. Этот путь, прямой путь на Ланапуль, вел вдоль отрогов Теннерона через долины Фраеры и Сианьи. Идти было легко. Гриной быстро продвигался вперед. Когда справа возник пейзаж Арибо, словно повисшего на склонах гор, он учуял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 Около пяти часов пополудни Гриной пришел в Ланопуль. Он нашел постоялый двор, поел и спросил насчет дешевого ночлега. Дескать, он под мастерье дубильщика из Ниццы идет в Марсель. «Можно переночевать на конюшне», — был ответ. Там он забрался в угол и выспался. Приближение трех верховых он почуял издалека. Теперь оставалось...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 невзрачный запах. Он-то воспринял Реши чрезвычайно остро, то есть нюхом, и от него отнюдь не укрылось облегчение испытанной Реши при виде его. Таким образом, в моментах краткой встречи оба они убедились в безобидности друг друга, и, по мнению Греннуя, это было хорошо, ибо его мнимая безобидность И действительная безобидность Реши облегчали дело для него, Гренуя. Впрочем, Реши был совершенно того же мнения о положении собственных дел,